Заяц и Бобренок помогли ежику раскрыть пошире пасть волчонка и знаками показали совести дорогу. — Вы хоть умойте меня, пожалуйста, — попросила совесть. — Некогда, совесть, некогда. — Ну, хоть причешите. Она явно оттягивала время. Заяц торопливо причесал ее. — Скорее, давай, Скорее. Совесть разбежалась и прыгнула в пасть волчонку. Эй, козленок! Неожиданно волчонок заговорил с ним ласковым голосом. По-моему, мы с тобой где-то виделись. А почему ты хромаешь? Потому что ты меня за ногу укусил. Бедняжка! Сокрушался волчонок. Тебе, наверное, было очень больно. — Мне и сейчас больно. Волчонок отошел в сторонку и заплакал. — Ты чего плачешь? — сказал лось. — Козленка жалко, как я его чуть не съел. И зайчонка жалко, и бобренка. — Перестань хныкать, — строго сказал ежик. — Лучше дай честное слово, что никогда не будешь маленьких обижать. — Сейчас. — Подождите, только «Поищу немного». «Да что поищешь?» — удивился ежик. «Честное слово». Ощупал себя с ног до головы. «Вот, кажется, нашел». «Возьмите его, пожалуйста». «Даю честное слово, что никогда не буду обижать тех, кто меньше меня». И теперь уже волчонок, весело подпрыгивая, Со знакомой нам песенкой его совести убегает по лесной дорожке. По дорожке прыг-скок, прямо вверх, прямо в бок. Совсем близко раздался голос Машеньки. — Ау! Где ты? — А теперь, козленок, беги к своей Машеньке, а с лесом не шути, — напутствовал его ежик. — Захочешь в лесу погулять? «Сначала нас позови». «А вы ко мне в гости приходите. Если будет сильная зима, я попрошу Машеньку, и она согреет вас в своем доме. Она очень добрая». Козленок убежал. Но лес с нашими друзьями как был, так и остался на том же месте. В лес прибегают или убегают из него, но никому еще не удалось унести с собой весь лес». — По-моему, нам удалось сделать большой подарок, — сказал Ёжик. Он и не скрывал, что он очень доволен собой. — Кому? — не понял Бобрёнок. — Самым маленьким. все таки их теперь будут чуточку меньше обижать. — Это ты прекрасно сказал. Большой подарок для самых маленьких. Лось поглядел на небо, Закинув за спину свои рога, громко, протяжно протрубил, и над головами у них закружились белые снежинки. Много-много снежинок. «Смотрите, снег!» — восхитился заяц. «Скоро реки покроются льдом», — добавил бобренок. «И мы будем кататься по нему на своих копытах». Я надеюсь, что в эту зиму ребята не забудут про лесные кормушки. А может, они принесут мне кусочек хлеба и соль, — размечтался лось. В мире нет ничего вкуснее хлеба с солью. А у Машеньки скоро будут первые каникулы. Спать, спать, все ежи должны зимой спать. Спокойной тебе ночи, ежик. — пожелал заяц. — И поздравляем тебя с Новым годом! — прогудел лось. — Но Новый год еще не наступил. Когда ты проснешься, будет уже давно Новый год. — Тогда спасибо! — пробормотал ежик сквозь сон и засопел. — Теперь уже до самой весны. — Давайте все вместе поздравим ежика с Новым годом. Только тихо! — Чтобы не разбудить его, — предложил лось. И все шепотом поздравили ежа. — С Новым Годом! Лось нагнулся к ежику, прислушался. А теперь можно и погромче. Теперь его разбудит разве только весенний гром. Даже песни его не разбудит. Появился медведь с бубном, И они все вместе запели свою прощально-встречальную песню. Нам на прощанье ветками рук весело машет ушедшее лето. Лето ушло, но остался мой друг, значит, еще наша песня не спета. Нет, ненадолго расстанемся мы, дружба у нас до весны сохранится. Кто не боится зимы, тот ничего не боится». Осень окатит холодным дождем, Птиц улетающих падают звуки, Но под дождем мы зимы подождем, Снегом укроем дороги разлуки. Нет, ненадолго расстанемся мы, Дружба у нас до весны сохранится, Кто не боится зимы, тот ничего не боится. Скоро река зазвенит подо льдом, Лес и поля забелеются скоро, Крепкий мороз стяганет, а потом спрячет зима нас в сугробы и норы. Но ненадолго расстанемся мы, дружба у нас до весны сохранится. Кто не боится зимы, тот ничего не боится. Конец книги Лев Устинов Лесная песенка Крутой детектив. Москва. Издательство Росмен, 1996 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Читала Чубарова Елена Викторовна.